Вы же видите, майор, что творится. Мы только и делаем, что отступаем. Поймите, отступаем мы, немцы. Мы свою землю вынуждены отдавать врагу. Неужели вы думаете, что в этой ситуации какая-то Роа будет в состоянии сделать то, чего мы не можем сделать сами? Не будут они в ы е в а Ни про какого Власова я ничего не знаю и знать не хочу. Мне приказано держать фронт. Уверен, что я удержу его гораздо лучше без ваших русских. А если Гиммлер вам что-то приказывает, то к нему и обращайте. Гиммлер лечился в санатории Хоенлюхен и был недоступен. Шло время. Швеннигер носился между штабами СС и вермахта, пока не уговорил командующего 9-й армии генерала Бусса все же рискнуть на эксперимент. Красная армия к тому времени захватила на левом берегу Одера два плацдарма. Один большой у Кюстрина, другой совсем маленький, южнее Франкфурта. Плацдарм назывался Эрлинхов. Ликвидировать этот плацдарм было поручено 1-й дивизии Роа. Наступление было назначено на 13 апреля. Власов с Трухиным прибыли в Люберозе, 11 апреля. Встречали их Буниченко со своим н а д ш т а б а Николаевым. Приехал и ш в е н е г е р В р а с п о л о ж е н и и дивизии, уже вышедшие на исходные позиции перед наступлением, добирались довольно долго. Весна была в разгаре, цвели яблони. Радовала глаз яркая зелень. Вокруг было спокойно и тихо. Эта тишина нервировала немецкое командование. Она не предвещала ничего хорошего. Разведка доносила, что на противоположном берегу Одера русские сосредоточивают с и л ы Но точного представления о размерах группировки противника получить не удавалось. Не было ясности со сроками начала наступления. Радисты напряженно слушали эфир. Эфир упорно молчал. Машина остановилась на опушке леса. Власов вышел размяться, спустился с полотна дороги, вступил в еще невысокую нежную траву, зажмурился, глядя на яркое солнце. Хотелось сладко, как коту, потянуться, упасть на спину, поваляться по сырой душистой зелени, а потом застыть в луженной неге, подставив лицо теплым лучам и слегка скалив зубы. Власов улыбнулся еще от одной мысли. Весна. Весна, она свое дело знает. По весне и пень оживает. А жизнь по весне становится такой многообещающей и вкусной. У него послезавтра свадьба с Хайди. Чудно. В его сорок с лишним лет в разгар войны опять свадьба. Он м о л о д о ж о н Вокруг все рушится и горит синим пламенем, а у него любовь, свадьба, пир, брачная ночь. Везет ему все же в жизни, даже когда всем плохо, ему хорошо. Надо верить в свою звезду, она еще не подводила, а вось и на сей раз не подведет. Подошел Швенегер. Начал докладывать про то, как много сделал, чтобы Буниченко получил именно этот участок для наступления. Победы, если постараться, тут добиться не так уж сложно. Плацдарм маленький, скорее всего, русские и не собирались его развивать. Высадились для отвлечения сил. Если хорошенько нажать, то удерживать не станут. Тогда будет большой пропагандистский эффект. Так это и задумано вместе с Гиммлером. Про то, что сами немцы уже дважды безрезультатно пытались штурмовать Эрлинхов, молчит. Но Власов-то знает. Пожелайте нам, господин майор, беря под руку Швенгера, ласково сказал ему Власов, чтобы мы успели здесь вовремя добиться успеха. п о д ч е р к и в а ю вовремя. Если они вдруг начнут наступление, весь этот штурм э р л и н х о а «Никому будет не нужен. Надо поторапливаться, иначе лучше вообще об этой операции отказаться. Конечно, важно атаковать э р л и н г о в но погубить под Эрлинховом нашу единственную пока что дивизию мы не можем. Мы ее обязательно должны сохранить во имя будущего».